Глава 21. Взрывной комбайн Стоящий на колесиках домик вдруг дрогнул и двинулся вперед, вслед за огромной машиной. Она продвигалась к глубокой канаве на краю холма, с неожиданно острой, как пика вершиной. Лунный пейзаж, в сущности, был очень скучным. Вокруг ни деревца, ни травинки, даже паршивенькой грязной лужи, и той на Луне не найдешь, ни за какие деньги, ведь на Луне нет ни воздуха, ни воды. На том месте, по которому двигались машины и домик, почва была грязновато-желтого цвета, с красными и зеленоватыми прожилками. Особенно много этих прожилок было как раз там, куда была направлена головная часть машины. «Смотри внимательней», – строго сказал дедушка, – «начинается работа взрывного комбайна». Из головной части комбайна, как иглы у дикобраза, выдвинулись длинные блестящие спиральные сверла. Они уперлись в стену, от которой шла траншея, и начали вращать ее. «Сейчас картина сменится», – предупредил дедушка. «Земные контролеры должны следить за рабочей частью машины». И действительно, экран задрожал, изображение взрывного комбайна на нем расплылось, но через секунду все стало на свои места. На экране было прекрасно видно, как медленно выдвигаются вперед пустые внутри длинные сверла. Вот они уперлись в стену и стали все так же медленно исчезать в ней. Через несколько минут сверла остановились. «Случилось вот что», – сказал дедушка. «Пустые сверлы сделали в породе отверстия – шпуры». Причем все осколки, каменная пыль, полученные при бурении шпуров, ушли по внутренним спиралям внутрь бурового аппарата. Теперь по этим же спиралям аппарат подаст взрывчатое вещество. Смотрите, смотрите, видите? Мальчики ясно увидели, что сверла стали вращаться в обратном направлении, а комбайн начал постепенно отъезжать от стены. Когда сверла вышли из шпуров, от них протянулась тоненькая проволочка. Это проводники взрывателей. Вот, смотрите, сейчас машина даст взрывной электроток. Но дедушка немного ошибся. Сначала машина выдвинула перед собой не то совок, не то фартук, а уж потом сверкнул огонь, поднялась пыль, и мелко раздробленная порода посыпалась в подставленный совок и стала исчезать в машинном брюхе. «Это и убирают транспортеры», — пояснил дедушка. Взрывной комбайн все отъезжал назад, а за ним опускалась быстро вращающаяся огромная щетка. Оказалось, что при взрыве не вся порода попала в совок, траншея была усеяна рудой. Вот и и собрал аккуратный лунный дворник. Щетка подмела пол траншей собрала всю просыпавшуюся руду и ссыпала ее в совок. Некоторое время комбайн стоял без дела. Транспортеры перегоняли руду куда-то за пределы экрана. «А в это время, — сказал дедушка, — заполняются камеры взрывчатых веществ. Большой их запас держать на машине опасно. Из-за малейшей ошибки может взорваться весь комбайн». «Дедушка, а зачем породу так уж мелко взрывают? — спросил Женька. В рудниках у нас, на Земле, так прямо глыбы летят. Так видишь ли, внучек, на Земле силы тяжести в несколько раз больше, чем на Луне. Крупные глыбы породы подадут на обогатительную фабрику и там раздробят. А на Луне сделать это гораздо труднее. Сил этой тяжести меньше, значит и удар по глыбе будет во много раз слабее, чем на Земле. Вот чтобы экономить энергию машин, делать их удобными и надежными, стараются дробить породу взрывами как можно мельче. Взрывной комбайн, между тем, полностью закончил цикл и опять пополз по траншее на штурм стены, испещренной рудными прожилками. Ну вот, а теперь мы посмотрим, что делается с добытой рудой. Эх, с горечью сказал дедушка, ведь сколько раз говорил, что нужно поставить широкоэкранный телевизор. Да вот времени все нет, из-за этого вечно приходится настраиваться на разные волны. С помощью рукояток дедушка хоть и с некоторым трудом, но нашел нужную волну. Перед ребятами открылась новая картина. Далеко до самого горизонта тянулись калистые хребты. Их острые вершины вздымались вверх так отвесно, что казалось это огромные великаны, установили каменную изгородь вокруг огромного и совершенно ровного каменного поля, на котором никогда ничего не росло. На выходе из этого поля, там где изгородь расступалась, поблескивали новые машины. К ним и тянулась линия транспортера от взрывного комбайна. Вот это и есть плавильная фабрика, сказал дедушка. В нее попадает только что добытая руда. Видишь, она исчезает в одной из машин. Это атомный реактор. Он развивает огромные температуры. Впрочем, ты уже видел подобные машины. Вот они-то и плавят руду, добывают очень важные элементы, готовят их к отправке на Землю. Вон, посмотри. Неподалеку от машин стояли аккуратно сложенные на тележках, поблескивающие на солнце бруски металла. Только когда Вася присмотрелся, он увидел, что они разного цвета. Вот это и есть продукция лунного рудника и лунного металлургического комбината. Что это такое, я тебе скажу. Адрианий, Галиний, Лунарий и другие элементы. Раньше они создавались у нас на Земле в специальных атомных реакторах. На это тратилась масса энергии. А элементы эти крайне необходимы для современной техники. Соединяясь с другими металлами, они делают их либо жароустойчивыми, либо совершенно нержавеющими. «Дедушка, а как же они попали на Луну, если на Земле такие элементы добывались только искусственно?» – удивился Вася. «А вот посмотри, как следует на Луну», – сказал дедушка. «Видишь, перед нами огромный кратер вулкана». Ровное поле – это застывшая лава, Орванные рваные хребты говорят, что здесь были какие-то невероятные взрывы, а ведь Луна вся испечрена такими огромными кратерами. Ты спросишь, почему? Даже сейчас ученые еще не могут объяснить это совершенно точно, но почти всем уже ясно, что когда-то, очень давно, когда Луна была совсем молода, в ее недрах произошли могучие атомные взрывы. Они не только образовали множество кратеров на поверхности Луны, но и изгнали всякие признаки атмосферы. Атомные процессы были так могучи что создали в недрах Луны неведомые элементы и выплеснули их на поверхность. Вот их мы и добываем. А нам в школе объясняли не совсем так, робко сказал Вася. Правильно. Но ведь наука все время идет вперед и постепенно разгадывает одну тайну природы за другой. И чем дальше мы проникаем в глубину Вселенной, тем больше раскрываем непознанных тайн и ставим их себе на службу. Тихонько шумел телевизор. На далекой Луне плыл нагруженный рудой транспортер. Значит, взрывной комбайн закончил еще один производственный цикл. Из атомной машины вышла еще одна тележка с металлом. Но Вася уже не замечал всего этого, а думал о том, что когда-нибудь он тоже полетит на ракетоплане в межзвездном пространстве с быстротой свободной мысли между кометами и разной планетной мелочью к огромным мирам в другие галактики. А рядом с ним, в блестящей совершенно прозрачной кабине, пристально вглядываясь в звездное небо, будет стоять. Дальше Вася не успел придумать, потому что рядом раздался недовольный голос. «Ну, что вы на Луне застряли? Пойдемте. Я, кажется, Марс поймала». Вася оглянулся. Рядом стояла Лена. Глаза у нее были слегка заплаканы, и не все стрелки на ресницах разлепились. Вася готов был немедленно идти не только смотреть на пойманный в телевизор в соседней комнате Марс, а даже немедленно лететь на него. Но оказывается, кроме Лены, неподалеку была и ее мама. И она сразу же запротестовала. «Нет-нет, ребята, хорошего понемножку». «Луну посмотрели и хватит. Завтра посмотрим Марс. Потом и до Венеры доберемся. А сейчас ужинать и спать. Не забывайте, что Вася завтра рано вставать. У него много дел». Будь это своя мама, с ней можно было бы вступить в переговоры, поспорить и все-таки отвоевать еще несколько минут. Но это была чужая мама. Приходилось подчиняться. Вася успел переглянуться с Леной и украдкой вздохнуть. Она заметила этот вздох и вдруг расхохоталась. «Что тут смешного?» – краснее подумал Вася. Вечно у этих девчонок непонятные выходки.